А почему она не хочет на кухню выходить, задавала я наводящий вопрос. А потому что проститутка, я ей так и говорю. А правда никому не нравится. Я говорю правду. А слушать правду вы любите, спросила я. Какую, тётя Тося насторожилась? Вы уже сживали жизнь своего мужа и своей дочери, а теперь за внука принялись. Тётя Тося, вы людоед. Так что же мне делать, умереть неожидано спокойно спросила тётя Тося. Не лезть в чужой огород. Не могу. Это правда. Террор, он и есть террор. Без правил. И без снисхождения. События развивались логично и последовательно. Дина забеременела, чего и следовало ожидать. Антон принял решение расписаться. Официально оформить брак. В доме навис густой травм. В те годы, не знаю как сейчас, для актеров существовал элитный дом престарелых. с полноценным питанием и медицинским обслуживанием. Каждому предоставлялась отдельная комната. Окна выходили в обширный парк, перетекающий в лес. В обмен на это великолепие надо было сдать имеющуюся площадь. Глеб посоветовал отдать тёте Тосеную комнату, от которой ни холодно, ни жарко, а тётю Тосю поселить в доме престарелых, где за ней будет полноценный уход: четырёхразовое питание, медицинская сестра круглосуточная, смерить давление, сделать укол, плюс общение с себе подобными, что тоже очень важно. А навещать можно, спросила Нонна. Да хоть каждый день, разрешил Глеб. Вход свободен. Нонна задумалась, но ну, о Глеб стал собирать необходимые документы. Тёте Тосе ничего не говорили, но она решила поставить её перед фактом. Так было короче и легче. Дина с особой радости не выказывали. Ей было жалко тётю Тосю, ядовитую В Скалопендру. Все шло своим чередом, хоть и туго. Руководство элитной богодельни предпочитало получать в свой фонд отдельные квартиры, а не комнаты. Но были учтены заслуги Церенкова. Тетя Тося по закону оставалась тещей заслуженного деятеля культуры, тогда как у Лободы не было никаких прав. Просто Лобода и все. Сопротивление руководства удалось сломать. Тете Тося дали место на первом этаже без лоджии. Комната номер девять. Нона решила поехать и посмотреть своими глазами. Глеб вызвался сопровождать, но Нонна отказалась. Там могли оказаться знакомые. Одно дело яркий Церенков и совсем другое дело заурядный Глеб. Живая собака лучше дохлого льва, говорила тётя Тося. Лев всегда лев, даже бывший, возражала Нонна. Нонна не хотела принадлежать Глебу целиком и не могла без него обходиться. Поэтому она выбрала промежуточный вариант: вместе и в Розьне. они существовали на разных территориях. Нона подъехала в интернат. Автобус подвёз её к самому входу. Нона отметила, что добираться удобно. Внешне интернат выглядел непозорно, вполне респектабельное строение. Внутри сидела консьержка, отслеживала входящих. Перед ней стояла старуха и рассказывала свою жизнь. Консьержка не слушала, но кивала, ждала, когда старуха отойдёт. Нона разделась в гардеробе. Часы показывали половину четвёртого, значит, конец обеда. Из столовой выплывали старики и старухи, старух больше. Должно быть, они дольше живут. Женщины долговечнее. Старость была представлена во всём многообразии: толстые и сухие, седые, и крашенные хной, увядшие черты, дряблые шеи, равнодушие во взоре. Природа в загодя готовит человека к уходу. И в столовой выходили молодые кинематографисты, они покупали сюда путёвки, как в дом творчества.